Глава 37. Судя по измождённому виду, девушке пришлось несладко. Причём это несладко происходило с ней не один день. Соня сглотнула и растерянно посмотрела на Умара. Почему она не в замке? Так это, уволили её? Кто? Экономка. Кто же ещё? женской прислугой у нас леди распоряжается распоряжалась кучер вздохнул и потянулся за чем-то в повозке вот тот сундучок что его светлость передал для вас миледи погоди ты с передачами отмахнулась софья с жалостью глядя на спящую что мне с горничной делать за что её уволили разбила что-нибудь не знаю мы с ней не говорили об этом Но думаю, причина и так ясна. Вы уехали, а она была вашей горничной. И вернуть личную горничную хозяйке на кухню или там в прачечную нельзя. Это бы означало, что служанка впала в немилость, но все знали, что вы были довольны работой Алиды. Ну и вот идиотизм уволить за то, что хорошо работала. Нет, миледи, уволили, потому что для неё больше не было подходящей по статусу работы. Мне пора уезжать. Куда отнести сундучок? Подожди. Расскажи, где ты её ее... Софике внула в сторону горничной? Подобрал. И почему взял с собой? Говорю же, недалеко от последней вешки, там как раз тропы сворачиваешь и 1 км едешь обычной дорогой. Если бы на минуту позже вывернул, то проехал бы мимо и не заметил. А так, смотрю, идёт баба в стороне от дороги, спотыкается и падает. Там две деревни рядом: Пряны и Гусилки. Думал, кто-то оттуда, больная или пьяная. Хотел мимо проехать, да что-то толкнуло пойти посмотреть, что там. Глядь, а она наша. Я и кинулся поднимать. А в невесу, как в воробье, с первоначалу она руги на себе почувствовала и шарахнулась от меня, а как признала, разрявелась, что же с ней случилось? Её Лиди Одель без денег и вещей выгнала, что ли? Не знаю. Алида не успела рассказать, только объяснила, что шла к родне в Гусилки, а они, оказалось, погорели давно, и идти ей больше некуда. Поела, воды хлебнула и как прихлопнули её, кулём свалилась. Ну не бросать же в поле. Взял с собой. Видно, что досталось девочке. Жалко. Она наголодалась, видно, что не один день шла пешком, устала. Вот её после еды сразу и сморило. Теперь несколько часов проспит, как убитая. Я и подумал забрать её с собой. Если вы не захотите её у себя оставить, то она и не узнает, где была. А, если я не оставлю, то куда ты её? Назад в поле? Нет. В замок отвезу. Там сейчас управляющий, всем ведает, лорд Талье. Строгий, конечно, но с нами так и надо. Зато справедлив и хозяину предан. И экономка новая из наших же, Лира Адоция. Хорошая женщина с понятием. Уверена, они разрешат Алиду оставить. Пристроим девочку куда-нибудь, хоть милорд и приказал уволить больше половины слуг. Но лучше на кухне за кровь еду кастрюли мыть, чем с голоду помирать. Так что, миледи, скажете, перенести её в дом или пусть лежит в повозке? Соня приблизилась к повозке, всмотрелась в лицо спящей. Впавшие щёки, синяки под глазами, бледная, словно привидение. Волосы, ранее всегда тщательно прибранные, теперь спутаны и торчат в разные стороны. Вспомнилось, как горничная помогала ей одеваться, в каком порядке держала платье и комнаты миледи. Вспомнились сообразительность девушки и её лёгкий нрав. Сейчас у неё, Софье, горничная есть, Рива. но так в положении и скоро в усадьбе возникнет дефицит женских рук а алида ни разу её не подводила я оставлю её решила герцогиня сейчас позову слуг вот и ладно вот и хорошо обрадовался умар алида хорошая девушка у вас ей будет лучше чем в замке Спустя 3 1/4 часа новую служанку, которая так и не проснулась, устроили в комнате на первом этаже. Сундучок же занял своё место в спальне Сони. Умар уехал, и на пару минут Софье стало грустно, словно оборвалась ещё одна ниточка, связывающая её с супругом. А были ли они эти ниточки? Кажется, она их себе просто выдумала. Вздохнув, молодая женщина отогнала грустные мысли и потянулась к посылке от мужа. Предсказуемо, почти всё пространство сундука занимали мешочки с деньгами. Герцагине проверила все. Их оказалось 12. В основном золото, но в трёх обнаружились серебрушки, а в двух медики. Софье им обрадовалась: пригодятся, чтобы расплачиваться в родниках за продукты. Замечательно, что у неё теперь такой запас золота, но мелкие деньги тоже нужны, ведь не везде могут дать сдачу золотого. И, кстати, а где их хранить это богатство? Нет, в слугах Софья была уверена, но деньги такая вещь, что лучше бы их не светить. Мало ли, сколько людей сбило с праведного пути, поддавшихся соблазну. Рисковать нельзя. Задумавшись над этим, Соня продолжала разбирать содержимое сундучка. Отдельной кучкой лежали крупные кристаллы, причём каждый был завёрнут в отдельный лист бумаги. Развернув один, женщина извлекла сине-зелёный камень, покрутила его в руке, недоумевая, что он означает, драгоценный, что ли? И кому его продашь, такой большой? А потом заметила, что на листке что-то написано. тепловой артефакт. О, -о, О. Софья бросилась разворачивать остальные кристаллы, стараясь не перепутать упаковки с пояснениями и сами камни. Всего оказалось шесть тепловых артефактов: три водяных, два артефакта уничтожающие отходы и 10 охранных. С ума сойти. Муж объелся груш. вспомнил, что в усадьбе нет никаких удобств, и догадался, что магия может существенно облегчить жизнь любимой и ненужной, но всё-таки жене. А с безопасностью он, кажется, становится параноиком. У неё уже есть охранные браслеты. Или он решил защитить всю усадьбу целиком. Учитывая поджог в тополях, не лишняя предосторожность. Неужели пожалел её или имущество? А артефакты Герцик не знает, что жена уже всё сама устроила без его заботы и помощи. И водяное колесо, и канализацию из глиняных труб, а в перспективе есть и другие задумки. Да, ми лорд, без магии и без заботливого мужчины можно обойтись. Правда, с ними удобнее, но что поделать, если в новой жизни ей не досталось ни того, ни другого. Конечно же, не ждать милости от природы или случайного мужа, а самой устраиваться. Но за артефакты спасибо. Пригодятся. Можно будет, не отвлекаясь на изготовление труб и обустройство слива, организовывать удобства в домике смотрительно. Риви понравится. А магические уборщики придутся, кстати, на кухне и скотном дворе. не возиться с отходами не ломать голову куда девать навоз и всякие очистки рассортировав кристаллы софья вернулась к сундуку о а это что такое женщина вытащила пустой мешочек на первый взгляд такой же как предыдущий с деньгами но потрёпанный и пустой прикол такой или герцек зарапортовался и забыл что хотел в него положить Хмыкнув, Сони решила сложить туда артефакты. Охранные она чуть позже, согласно приложенной инструкции, разнесёт по усадьбе, а остальные пока подождут своей очереди. Опустила один кристалл, второй и наpregлясь. Мешочек по-прежнему выглядел пустым. Охнув, неужели они пропали? женщина запустила руку внутрь и с облегчением сразу же нащупала оба артефакта извлекла посмотрела точно они вернула обратно на взгляд и по ощущениям мешочек оставался пустым и лёгким хм а если положить туда деньги спустя некоторое время выяснилось что в мешочек по размеру и внешнему виду напоминающий старинные кисеты какими она их себе представляла. Легко помещаются все деньги и артефакты. При этом кисет остаётся лёгким и выглядит так, словно в нём ничего нет. Что-то такое она читала: пространственный карман, в данном случае кисет. Чрезвычайно удобная вещь. Плюс и от воров помогает. Кого заинтересует такой невзрачный, пустой и явно бесполезный предмет? Разобравшись с содержимым сундучка, Софья вспомнила о местном варианте голосового сообщения и решила, что пора выслушать, что там ей передал супруг. Ракушка удобно легла в руку. Нус, послушаем. Соня, мне придётся уехать. Надолго. Года на два, не меньше. Голос герцога звучал ровно. Но Соне чудилось, будто она видит его перед собой, и Арман только хочет казаться спокойным, а на самом деле полон тревоги. Герцогинином мгновении отвела руку в сторону, закрыла и открыла глаза, прогоняя непрошеные видения и вернула говорящее письмо на место. Леди Адель также покинула замок в связи с чем возникают сложности. Умар больше не сможет приезжать в усадьбу Объясню, чтобы ты не надумала себе лишнего. Два тополя, если ты до сих пор этого не знала, принадлежат моей матери и не входят в реестр земель герцогства. Я об этой усадьбе и думать забыл, вернее, никогда ею не интересовался. Знал, что там живёт семья смотрителей, но мне в голову не приходило проверять, как матушка управляет своей долей. Мужчина вздохнул, Почти 3 года назад графиня Делисар получила информацию о плачевном положении усадьбы и не смогла остаться в стороне. Однажды она что-то такое пыталась мне рассказать, но я отмахнулся, мол, это доля матери, я не имею права и желания вмешиваться. Больше вопросов об усадьбе не поднимался, и я только недавно узнал, что все эти годы леди снабжала слуг матушки деньгами и продуктами. Как оказалось, В замке об этом знали немногие: сама экономка Вовщик, дворецкий и главная кухарка. Но этого достаточно, чтобы рано или поздно информация просочилась дальше. Просто до сих пор никто не интересовался усадьбой, понимаешь? Софья только головой тряхнула и мысленно фыркнула. Интересные новости. Она восхищена поступком экономки, но ей-то к чему об этом знать? Затем вернулась к прослушиванию. Убийцу я не нашёл. Впрочем, королевские дознаватели тоже недалеко продвинулись. В данный момент злоумышленник думает, что у него всё получилось, но не стоит рассчитывать, что он теперь успокоится и оставит тебя в покое. Брачная татуировка никуда не делась, и только вопрос времени, когда её кто-нибудь заметит. А это значит, что ты по-прежнему в опасности. Я не хочу рисковать и гадать. когда недоброжелатель узнает, насколько он просчитался и возобновит поиски. Не обнаружив тебя ни в одном из принадлежащих Герцексту поместий, деревень, городков и поселений, он обязательно обратит внимание на замок и в частности на слуг. И непременно догадается проследить за поездками Умара. Вощик перемещается одному ему известными тропами. И только другой маг может отследить, где он делает остановки или сворачивает. Пока никто, кроме посвящённых, не догадывается, что по пути в тополя Умар заезжает куда-то ещё. Но тот, кто хочет тебя убить, может привлечь мага соростным даром, и тогда волщик невольно сам приведёт врага прямо к вашему порогу. Поэтому я принял решение полностью прекратить все поездки в усадьбу, что до дворецкого и главной кухарки. то они не удивятся. Распоряжения насчёт усадьбы им отдавала леди Адель. Она уехала и больше не может приказывать выделять продукты и деньги для смотрителей усадьбы, как делала это в течение 3 лет. А мне до двух тополей нет дела. Я ими никогда не интересовался. К тому же, я тоже уезжаю. Надеюсь, тебе понятно, почему Умар больше не будет появляться в усадьбе. Понятно. Воркнула Соня, словно Герцик мог её услышать. Разумеется, я не могу оставить свою жену без денег и защиты. Запись продолжилась. Вощик передаст сундучок, открыть который сможешь только ты. В нём деньги, полезные артефакты и сума без дна. Храни в ней всё ценное и старайся носить с собой. К артефактам прилагается подробная инструкция. Надеюсь, ничего не напутаешь. И у тебя остаются защитные браслеты, а на крайний случай мгновенный портал и сигнал бедствия. Надеюсь, мне то не другое не придётся использовать. Да, ещё. Визит к лекаря в другое время. Этот поступок имел бы неприятные для тебя последствия, то есть ты была бы наказана за слушание, но теперь признаю, хорошо, что не разрешила Хансу заново сломать тебе ногу. В связи с изменившимися обстоятельствами он не смог бы посещать усадьбу, не смог бы тебя долечить, и я даже представить боюсь, какие были бы последствия. Голос смолк, и Софья уже было решила, что муж закончил раздачу ЦУ и самоудалился по-английски. Ан нет. Помолчав некоторое время, ракушка выдала вздох, а затем снова раздался голос Армана. Миледи, я очень надеюсь на ваше благоразумие. Поначалу вы разочаровали меня, но после болезни продемонстрировали наличие разума, характера и стойкости. Постарайтесь ничего из этого не потерять. Выживите. И я обещаю, что по возвращении изменю вашу жизнь к лучшему. Ракушка зашипела, потом хрюкнула и окончательно замолчала. Софи повертела говорящее письмо в руке, отложила его, затем снова поднесла к уху. Но то ли запись была рассчитана только на одноразовое воспроизводство, то ли разрядился носитель, но больше она не услышала ни звука. Итак, что у неё есть? Куча денег. Но покидать усадьбу она не может. Две пригоршни дорогих артефактов, но она уже научилась обходиться без них. Обещание от герцога хорошей жизни в будущем. Но до этого будущего Ещё надо дожить. И ни слова о а... опять или снова. Какая впрочем разница? Когда Герцик вернётся? Если Герцик вернётся к ней, а не к леди Адель, то его ждёт накшибательный сюрприз. И она сейчас неободряющим приветствие и скалкой, какого он несомненно заслуживает. Нет. Она о тех изменениях, которые уже произошли в усадьбе, и о тех, которые обязательно добавятся за 2 года. А разум, характер и стойкость, говорите? Не растеряю, даже не надейтесь. У меня, спасибо вам, ми лорд, такой стимул, ради благополучия которого я и по головам пойду, если прижмёт. Ми леди, О дверь поскребла слота. Простите, но там Что там проснулась? Подобрашка? Нет, миледи, она спит. За ней мама присматривает. Боюсь, к нам ещё одна явилась. Во всяком случае, выглядит так же: худая, измученная и явно голодная. Возле въезда стоит, её маг не пускает. Посмотрите, и Легнать в зашей. Почему эта магия не пускает? Она это бродяжка с недобрыми намерениями. Да нет, так работает охранная магия. Попасть за контур может только тот, кто имеет разрешение. Ну, свои. А новых пропустит только если хозяйка, то есть вы, миледи, позволите им войти. А. Думаю, нам не стоит привячать чужаков. Кто его знает, откуда они и с какой целью прибыли. Гоните прочь. Сони не терпелось вернуться к сундучку и заняться артефактами. Хорошо, миледи. Только что ещё? недовольно произнесла герцогиня. У меня нет времени на всякие Она говорит, слышала в Гладеве, что сюда ищут лекаря и обещают ему жильё и хорошее жалование. Можно же не впускать за контур, а просто поговорить. Вот руканы и правда знает что-то полезное. Хорошо. Софья распахнула дверь и вышла к лотте. Лекаре нам очень нужен. Позови его, Вериса. Всех, кто будет поблизости. Пойдём, послушаем, что эта бродяжка поведает.